Всю субботу Катя и Вера следили за домом Мазуренко, чтобы точно знать, где он находится. Днем же проведения операции было назначено воскресенье. Я поставила будильник на пять утра, хотя заснуть смогла только в три. Когда я ложилась, в небе медленно гасли звезды, накрытые унылым рассветом. Ничто не предвещало непогоды, Но, тем не менее, открыв глаза, я услышала характерный шум за окном. Шел мелкий затяжной дождь. С балкона тянуло сыростью. Отвратительно, подумала я. Проворачивать похищение под дождем будет проблематично. Не путаться же с зонтами. Я метнулась в коридор, открыла встроенный шкаф и принялась в нем копаться. Наконец, отыскала плащ Матвея. Он скрывал меня практически целиком, до самых пяток. И еще капюшон. Накинуть его на голову никакой зонт не нужен. Заодно я выбрала высокие ботинки на шнуровке. Если собрать волосы в хвост и убрать под капюшон, возможные свидетели никогда не поймут, кто я, мужчина или женщина. Примерно так же оделись и остальные. В короткой куртке с капюшоном и черных джинсах Ирочка была похожа на подростка. Катя и Вера тоже выбрали брюки и плащи. Итак, в седьмом часу утра в районе чистых прудов появились четыре фигуры неопределенного пола. Самая миниатюрная почти сразу же отделилась от общей кучи и нырнула в переулок. Ирочка была нашим запасным игроком, нашей страховкой. Если дойдет до рукопашной, она будет свежей кровью, которая вольется в коллектив критический момент. «Главное, чтобы дворничиха нас не заметила, а то милицию вызовет», — стряхивая капли с плеч, сказала Катя. «Не заметит», — успокоила ее Вера. «В это время она крутится возле своей коморки и уборку начинает с той стороны». «Не забудь, в прошлые выходные я сидела в этом дворе, как приклеенная». Я шепотом проворчала. «Если нам удастся уцелеть в этой передряге», Я стану самой непредсказуемой женщиной на земле, ибо привычки — дело чрезвычайно опасное. — Чертов дождь! — пробормотала Катя, нервничая. — Ты что? Дождь! Наш союзник! — не согласилась я. Ни одна бабка не высунет носа из дома. Детей не выпустят играть. Двор будет пуст, нам это на руку. Катя выкурила уже четыре сигареты, когда где-то неподалеку заурчал мотор автомобиля. «Я посмотрела на часы. Половина восьмого утра. Интересно, кто это?» Это был неизвестный нам тип, сидевший за рулем Ауди, принадлежавший Мазуренко. Вера и Катя, памятуя о заранее выбранной тактике поведения, выскочили во двор и нырнули за дверь подъезда, в котором находилась квартира Мазуренко, Изрядно промокшая дворничиха к тому времени уже ретировалась, оставив стихию хозяйничать вместо себя. Потоки воды смывали грязь и несли ее к водостокам. Фантики, окурки и прочий мусор проносились мимо, как стремительные суда, попавшие в бурный поток. Подаркой осталась одна я. Развернувшись в сторону бульвара, я направилась навстречу на Марке, вползавшей во двор. Окно со стороны водителя было приоткрыто, и я слышала незнакомый голос. «Можешь выходить, я уже здесь. Доставлю в лучшем виде, не беспокойся». Только этого еще не хватало. Мазуренко в свой выходной решила оторваться по полной программе. Сегодня его будет возить шофер. Вот же ленивая сволочь! Вряд ли нам удастся справиться с ними двумя. Все может кончиться потехой. Он всех нас повяжет и сдаст своему начальству. Поскольку вариант с шофером мы не отрабатывали, пришлось сочинять сценарий прямо на ходу. Я забежала в подъезд вслед за соратницами. Они в панике бросились мне навстречу. «Господи, что же делать?» — запричитала Вера. «Даже если нам удастся нейтрализовать этого типа, наш план не сработает. Парень запомнит нас, как пить дать». Если мы его бросим здесь, шум поднимется раньше времени. Может, нас даже будут преследовать. А если поймают, то посадят в тюрьму, — добавила Катя мрачно. Именно в этот момент в дверях показалась Сирочка, которая наблюдала за происходящим издали и поняла, что в деле возникли непредвиденные обстоятельства. — Я уведу этого типа девочки, а вы уж тут сами. Придется кому-то из вас сесть за руль. Думаю, Мазуренко не сразу сообразит, что в машине не его шофер. Надеюсь, он вообще не успеет ничего сообразить. В ее кармане, в длинном шерстяном носке лежала тяжелая колбаска-монет, которую мы посчитали самым надежным оглушающим средством из всех, что были нам доступны. «Как же ты его уведешь?» — испугалась я. Он ведь ждет, что Мазуренко с минуты на минуту выйдет из подъезда». «Не боись», — сказала Ирочка, и, торопливо скинув капюшон, принялась с невероятной ловкостью расплетать косу. «Надеюсь, что, увидев меня, шофер обо всем забудет», — уверенно изрекла она. «И в самом деле распущенные волосы, спускающиеся ниже спины, стопроцентно парализовывали внимание». Ирочка несколько раз улыбнулась на пробу и, послав нас к черту в ответ на пожелание ни пуха ни пера, выпорхнула из подъезда. В щелку мы наблюдали, как она подбежала к автомобилю, наклонилась к окошку и начала что-то быстро говорить шоферу. Тот мгновенно выскочил из машины и раскрыл над ней большой черный зонт. Ирочка показывала рукой куда-то в сторону бульвара, Потом решительно взяла шофера под руку и потащила к арке. Тот охотно пошел рядом с ней. Через минуту они скрылись из виду. «Интересно, что она ему сказала?» Пробормотала Катя, озадаченно хмурясь. «Фантастика какая-то! Бросил машину!» Что бы она ни сказала, дело сделано. Обрадовалась я. «Вера, садись на место шофера!» — скомандовала Катя. Когда Мазуренко усядется рядом, доставай носок с монетами и бей его по голове. Как только он отключится, мы с Маришей присоединимся к тебе, и тогда уже поедем на дачу к Виктору. Все поняла? — Ага. Голос Веры дрожал от волнения. — А мы пока спрячемся под лестницей. Катя взяла меня за локоть. Мы видели, как Вера выскочила из подъезда, Быстро забралась в «Ауди» и замерла на водительском месте, вцепившись пальцами в руль. «Интересно, она сможет вести эту машину?» — спросила я. «У нее ведь «Жигули». Вдруг она не справится с управлением?» «Главное, чтобы она отключила Мазуренко. Если что, потом поменяемся местами. Я поведу сама». Вера считалась самой храброй из нас поэтому ей выпала честь совершить акт физического насилия. Правда, сначала мы тянули спички. Жребий пал на Ирочку, но она так струхнула, что мы тут же поняли, в самый ответственный момент она может грохнуться в обморок. Рисковать не хотелось, поэтому Вера выдвинула свою кандидатуру. Мы охотно согласились. На втором этаже открылась дверь. Потом голос Мазуренко произнес. Пока! «Сегодня еще встретимся». Дверь хлопнула, и он побежал по ступенькам вниз. Мы слышали его бодрый топот. Я выглянула из-под лестницы как раз в тот момент, когда наша грядущая жертва возилась с зонтом, придерживая ногой входную дверь. На секунду передо мной мелькнула его фигура. «Мне показалось, что противный Егор сегодня гораздо меньше ростом, чем обычно». Правда, он в тот момент наклонился вперед, так что я могла ошибиться. Дальше события развивались, как в кино. Это сравнение пришло мне в голову из-за того, что мы с Катей наблюдали за происходящим со стороны, а точнее, из двери подъезда. Егор, одетый примерно как и мы, в длиннющий плащ с капюшоном, обогнул машину, открыл дверцу и начал закрывать зонт. Как только он плюхнулся на сиденье и повернулся, чтобы закрыть дверь, наша храбрая подруга отвесила Мазуренко прицельный удар по темечку носком с монетами. Тот осел, свесив голову на грудь. Мы с Катей, не сговариваясь, подскочили к Ауди и в считанные секунды захлопнули переднюю дверь и нырнули на заднее сиденье. Машина рванула с места, и словно очумелая лошадь пронеслась по двору. «Ты справишься с управлением!» — крикнула Катя, вцепившись в спинку переднего сиденья. «Отлично справлюсь! Главное, чтобы этот тип не отбросил копыта!» Я была уверена, что удар не окажется для Музуренко фатальным, но все же предложила. «Когда будет удобный момент, давай остановимся и проверим, дышит ли он!» «Ждать удобного момента слишком долго!» — жалобно сказала Вера. «Я уже чувствую себя убийцей! Меня тошнит, девочки!» Я просунула руку между сиденьями, нащупала в складках мокрого плаща шею пострадавшего и, прижав к ней пальцы, тут же услышала биение пульса. Оно было сильное и ровное. «Он отлично себя чувствует», — возвестила я. «Надо срочно остановиться и связать ему руки и ноги, иначе все закончится тем...» что Егор придет в себя и повыбрасывает нас всех из машины на ходу. Этот мерзавец силен как бульдозер. Но остановились мы только за кольцевой. Пока Катя возилась с запястьями, я наклонилась, чтобы связать Мазуренко лодыжки. Но моя рука с заранее приготовленной веревкой вдруг замерла на полпути. Не может быть, чтобы у этого типа был тридцать шестой размер обуви, Пробормотала я испуганно. И еще у него на руках длинные ногти красного цвета, мрачно заметила Катя. Не сговариваясь, мы посадили своего пленника поровнее и стащили с него капюшон. «Боже мой!» С трагическими интонациями в голосе пробормотала Вера. «Мы похитили кого-то не того». Этот кто-то оказался женщиной лет двадцати семи. Она была пухленькой и довольно симпатичной. Коротко стриженные каштановые волосы, почти полное отсутствие косметики на лице, что, впрочем, неудивительно, учитывая ее ранний выход из дома. «Что будем делать?» — спросила Катя, прикусив губу. «Помнишь, что сказал Музуренко возле двери?» — спросила я. «Пока. Сегодня еще встретимся». Она побежала вниз, а он остался. «Значит, эта дамочка имеет к нему непосредственное отношение. Учитывая ранний час, можно предположить, что она провела у него ночь». «Любовница?» — с сомнением спросила Вера. «А вдруг жена?» «Для жены старовато», — не согласилась я. «Помнишь, что рассказывали старухи-соседки? Жена Мазуренко — студентка, а это на студентку не тянет. Видишь морщинки вокруг глаз?» «У нас есть два выхода», — сказала Катя, торопливо закуривая. «Первый — выгрузить дамочку из машины прямо сейчас, пока она не пришла в себя. Даже если она заявит в милицию, нас вряд ли разыщут. И второй — понадеяться, что дамочка играет в жизни Музуренко важную роль и увести ее на дачу вместо него. Но какой в этом смысл?» «Ведь гарантией нашей безопасности должен стать Мазуренко!» — воскликнула Вера. «Не знаю, девочки!» — покачала я головой. «Можно ли проделать операцию во второй раз уже с Егором? Когда дамочка вернется домой, поднимется шум. Не забудьте, что есть еще шофер Ауди, которого увела Ирочка. Теперь он знает ее в лицо». И вообще он больше никогда не купится ни на какую придумку. Да и Мазуренко после инцидента будет на стороже. «Голосуем», — подытожила Катя. «Кто за то, чтобы захватить женщину в плен?» И она первая подняла руку. Мы с Верой последовали ее примеру. «Единогласно», — заявила она. Приглянувшись, мы продолжили прерванное занятие. Стали связывать незнакомки руки и ноги. «Странно, что при ней нет никакой сумочки», — поделилась с нами своими мыслями Вера, когда мы снова тронулись с места. «Мы бы по документам установили, кто она такая». «Надеюсь, она сама нам расскажет», — отозвалась Катя. «Пока мы с Маришей устроим допрос, ты отведешь машину обратно в город». А вдруг ее уже объявили в розыск, и теперь вся милиция смотрит на номера проезжающих мимо Ауди, Испугалась я. Сомневаюсь. Если Ирочка как следует задурила шоферу голову, то никто ни о чем не догадается еще очень долго. Думаю, нашу пленницу хватится только под конец дня. Подвал, в котором предстояло томиться незнакомке, оказался местом достаточно уютным. Я бы даже сказала, роскошным, правда, без единого окна. Вниз вела крутая лестница — а в железной двери было проделано отверстие, закрывающееся снаружи стальным щитком. — Твой Виктор что, раньше уже держал здесь пленников? — подозрительно спросила Вера. — Смотри, это ведь готовая тюрьма. Есть все, чтобы жить автономно, даже канализация. А еду и питье можно подавать через окошко в двери. Катя пожала плечами. — Даже если нет, что это меняет? С большими предосторожностями мы спустили все еще находящуюся в отключке незнакомку в подвал. Надо признать, она была не такая уж и легкая и уже начинала постановать. — Что мы ей скажем, когда она очнется? — спросила Вера. — Правду, конечно. Совершенно ни к чему, чтобы она нас боялась. — Ты думаешь, нам удастся с ней подружиться? Сомневаюсь». Вряд ли после случившегося она станет относиться к нам с доверием. «Если честно, мне абсолютно безразлично, как она будет к нам относиться», — сказала Катя. «Я еще не сняла траур, да и вы тоже, так что не комплексуйте, постоянно вспоминайте, почему мы так поступили, и никаких угрызений совести». «У меня их, честно говоря, и не было». Я просто боялась, что нас поймают, и мы никогда не сможем доказать, что действовали в целях самозащиты. Я не представляла себя на скамье подсудимых, а уж тем более в тюрьме. Однако игра, которую мы затеяли, такой перспективы вовсе не исключала. «Не расслабляйтесь, девочки», — строго сказала Катя. «Я, как и договаривались, остаюсь здесь». После вечернего представления Ирочка приедет меня сменить. У нее впереди три свободных дня, так что она посидит здесь с пленницей. Ты, Вера, бросаешь Ауди на стоянке и едешь домой. Веди себя, как ни в чем не бывало. У тебя, Мариша, самая опасная роль. Ты должна выдвинуть ультиматум Шлыкову. Конечно, после того, как мы выясним, кого захватили в плен и чего можно требовать в обмен на свободу пленницы. Нужно продумать, каким образом это лучше сделать. «Может быть, написать свои требования и отдать курьеру вместо очередного доноса?» — предположила я. «Или передать ультиматум устно кому-нибудь из типов, которые вечно слоняются возле моего дома?» «Мне кажется, сойдет и то, и другое», — сказала Вера. «Думаю, надо действовать по обстоятельствам». «Да, девочки, никаких откровений по телефону!» предупредила Катя. Короткий звонок и все. Встречаемся дома у Веры, и каждая обязательно проверяет, нет ли за ней хвоста, особенно ты, Мариша, раз уж прихвостнешь Лыкова, тебя так любят. Я уверенно кивнула. Уж что-что, а избавиться от хвоста я смогу, если только они не станут преследовать меня на вертолете».